Глава 74. Звонок Лёлика застаёт меня, когда я въезжаю во двор дома Сойки. Ждать, пока выяснится его точные координаты, я, разумеется, не стал, не смог. Мысль о возмездии сейчас единственное, что сдерживает меня от падения в бездну отчаяния. Мозг собран и чётко соображает, если его нет в квартире, то следующим делом я навещу покерный клуб, а если не найду и там... Поеду в загородный дом его родителей. Он может умотать даже на Мальдивы. Это ничего не изменит. Я, не раздумывая, куплю билет туда и изморду его прямо на пляже, потому что знаю, что это он. Из-за него Ярослава в больнице. Сойка настолько жалок и мелочен, что не погнушался отомстить за своё поруганное самолюбие. И неважно, как он это сделал, своими или чужими руками. За неё я его размажу, разотру в порошок. Возможно, даже убить смогу. По крайней мере, сейчас мне так кажется. Да, Лёлик. Короче, он в боулинге. Без прелюдии выдаёт он. С какой-то незнакомой компанией. Понял. Говорю я, вновь разворачивая, я как дороге Спасибо. Стой, стой. Я тоже туда подъеду. Это не обязательно. Обязательно. Я по голосу слышу, что ты на взводе. Прослежу, чтобы всякой херни не наделал. Отговаривать Лёлика бессмысленно. Да и не хочется. Поэтому я молча сбрасываю вызов. На данный момент для меня имеют значение только две вещи — наказать Сойку и увидеть улыбающуюся Ярославу. Бросив машину возле входа в боулинг, я миную три этажа и влетаю в окутанный полумраком зал. «Молодой человек, вас ожидают?» — спрашивают из-за стойки рецепции. Сделав неясный знак рукой, мол, да, всё в порядке, я оглядываюсь. В голове на удивление царит полный штиль, тогда как сердце бешено стучит. Народу много, а потому мне не сразу удаётся разглядеть знакомый тощий затылок. Не чувствуя ног, я быстро направляюсь к Сойке. Плевать, что здесь толпа его дружков, плевать, что все увидят. Да, я хочу измордовать его до полусмерти, но перед этим я хочу взглянуть ему в глаза, просто чтобы знать, как выглядит человек, переступивший черту, увидеть, что меняется в его внешности, когда он становится уродом, способным на насилие. Ведь что-то же непременно должно измениться, да? Не может он ходить среди нормальных людей с нормальным лицом. К тому моменту, как я оказываюсь на его дорожке, Сойка как раз выбивает страйк и с довольной мордой прикладывается к бутылке пива. От этого зрелища ясность из головы улетучивается, и ей на смену приходит густой, чёрный туман. От него перед глазами темнеет, а каждая мышца приходит в состояние боевой готовности. «Ещё секунду потерпеть, и вот ещё одну». Дальше всё происходит, как в замедленной съёмке. При виде меня лицо Сойки удивлённо вытягивается, рот кривится в невысказанном вопросе. «Это же ты!» «Я не спрашиваю, утверждаю». «И нет, то, что мой некогда приятель переступил черту дозволенного, лишившись тем самым права называться человеком, никак не сказалось на его внешности. Встретишь такого в толпе и решишь, что он вполне нормальный парень. Не дожидаясь, пока Сойко сумеет мне ответить, я замахиваюсь и со всей дури бью ему в челюсть, вкладывая в этот удар всё, что чувствую. Бешенство, презрение, отчаяние и боль. Это из-за него она сейчас лежит там, без сознания. По его вине у неё... Я даже про себя это с трудом могу произнести. Черепно-мозговая травма. И всё только потому, что она выбрала меня, а не его. Так же, как когда-то сделала Женя. Этот ублюдок не смог вынести, что на его крошечные яйца в очередной раз наступили. И за это пусть горит в аду. Костяшки пальцев обжигает огнём, но я едва ли могу прочувствовать эту боль в полной мере. Кажется, я попал ему в зубы, судя по тому, что Сойка, влетев в крутящийся стул и грохнувшись на пол, моментально изошёлся кровью. «Эй, ты чего, совсем ебанулся?» Раздаётся откуда-то со спины. Следом кто-то пытается выкрутить мне руки, но этот кто-то явно недооценил моё состояние. Сойку я пришёл раздавить, а потому, легко вывернувшись, наваливаюсь на него сверху и начинаю дубасить по лицу. Когда я видел подобные сцены в фильмах, каждый раз морщился. Я не люблю насилие, а тот, кто мордует, лежащего на полу, едва ли намного лучше своего оппонента. Но то, что сейчас происходит у меня внутри, не поддаётся контролю. Я не вижу лица Сойки, Залитого кровью. Я вижу её, белую, как мел, лежащую на каталке без сознания. Она ни одной живой душе ничего плохого не сделала. Самый солнечный человек из существующих. Меня снова хватают за руки. На этот раз держат гораздо крепче. Не один. Сквозь рёв в висках до меня долетает бормотание лёлика. «Всё, ну всё, блять, хватит! Только в тюрьму тебе сейчас не хватало загреметь!» Меня оттаскивают от сойки метра на три. Держит вдвоём или втроём, и выпустить кажется бояться. Сойка со стоном пытается сесть, левый глаз раздулся, как губа, превратив его в урода. «Так и должно быть», — проносится в голове. «Такой, как ты, не должен выглядеть нормальным». «Ты спятил, еблан?» — хрипит он, сплёвывая кровь прямо на пол. «Я тебя, блядь, засужу!» «А я тебе жить я не дам за то, что ты с ней сделал!» — шиплю я, тщетно пытаясь сбросить прилипшего к спине лёлика. «Ты, сука, пожалеешь!» «С кем я, бля, что я сделал?» Гневно взвизгивает Сойка, хватаясь за протянутую руку своего приятеля. «Совсем мозгами поплыл!» «С Ярославой! Она в коме, тварь! Кто ещё, кроме тебя?» Реакция Сойки выглядит странной. Едва выпрямившись, он как-то резко обмикает и молча на меня глазеет. «В смысле в коме? Яська что, в больнице?» Моя грудь часто вздымается. яська Что за концерт невинности он здесь устраивает? Кто ещё, если не он? Некому. никому Её нашли в подворотне с травмой головы. Грудь жжёт наваливающимся отчаянием, ибо гнев от чего-то начинает стремительно отступать. То ли потому, что я успел выместить скопившуюся агрессию, то ли потому, что... Потому что не похоже, что Сойка врёт. Мои руки опадают вдоль тела, а окаменевшие мышцы превращаются в желе. Не понимаю. «Если не он, то кто?» «Молодые люди, я вынуждена вызвать полицию?» Слышится где-то вдалеке всё тот же голос с рецепции. «Пойдём», — шепчет Лёлик, крепко хватая меня под локоть. Ещё в ментовке ночь коротать не хватало. «Где она лежит? Какая больница?» Сойка, вытерев кровь рукавом рубашки, стягивается со спинки стула ветровку, явно собираясь идти за нами. Я молчу, потому что до сих пор в шоке и не понимаю. Стоит ли ему верить? «Блядь, Лёлик, ты тогда скажи!» В его голосе прорываются ноты отчаяния. «Кома, это же пиздец!» И «Я, конечно, её пальцем не трогал!»